Глава 15. Грамотей. Лицо доктора Гербена, человека зрелого возраста, было одухтворенное и умное. Взгляд глубоко проницательный, а улыбка исключительно добрая. Его от природы мелодичный голос становился ласковым, когда он обращался к душевно больным. Вот почему мягкость тона, благодушие его слов, часто успокаивали обычную раздражительность этих несчастных. Он одним из первых применил при лечении безумия сострадания, доброжелательства, вместо ранее бытовавшего метода жестокого принуждения. Никаких цепей, никаких побоев, обливаний, изоляций. Все это только лишь в исключительных случаях. Благодаря своему выдающемуся уму, Он понял, что навязчивая идея, безумие, бешенство обостряются при лишении свободы больных, при жестоком обращении с ними. И наоборот, когда они общаются друг с другом, то возникает множество отвлечений, неожиданных происшествий, которые не дают им возможности углублять свою навязчивую идею, тем более губительную, что она обострилась бы, если бы они находились в одиночестве и подвергались запугиванию. Итак, опыт доказывает, что для умалишенных изоляция столь же губительна, сколь она полезна для уголовных преступников. Умственное расстройство больных усиливается от пребывания в одиночестве, так же как расстройство или, точнее, моральное разложение заключенных усиливается и становится неизлечимым при общении с такими же преступниками. Бесспорно пройдут годы, и современная система наказаний с ее тюрьмами общего заключения, настоящей школой подлости, с ее каторгой, цепями, позорными столбами, шафотами покажется столь же дикой и жестокой, сколь старый метод лечения душевнобольных представляется нам ныне нелепым и ужасным. «Доктор, — обратилась госпожа Жорж к доктору Гербену, я позволила себе сопровождать моего сына и невестку, хотя я не знаю господина Муреля. Мы знаем, что посещение душевнобольных женщинами исключительно затруднено». Приносим извинения читателю за вымысел, необходимый для нашего повествования. Положение этого прекрасного человека мне показалось столь интересным, что я не смогла воспротивиться желанию присутствовать с моими детьми при полном просветлении его ума, на что вы, как известно, рассчитываете. Это должно произойти после испытания, которому вы его подвергнете». Во всяком случае, я рассчитываю, что присутствие дочери, больного и лиц, которых он привык видеть, благоприятно скажется на его состоянии. Когда арестовали моего мужа, — с волнением заговорила госпожа Мурель, указывая доктору на хохотушку, — наша милая соседка помогла мне и моим детям. Мой отец также хорошо знал господина Жермена, который всегда оказывал нам добрые услуги — добавила Луиза. Затем, обратив взор на Альфреда и Анастазии, она продолжила. — Супруги Пепле, привратники нашего дома, они по мере сил тоже помогали нашей семье в несчастье. — Я благодарю вас, — сказал доктор Альфреду, — что вы потрудились и пришли сюда. Но, судя по всему, этот визит оказался вам по душе. — Сударь! — ответил Пепле, почтительно кланяясь. — Люди должны оказывать помощь друг другу здесь, на земле. а не братья. Не говоря уже о том, что отец Мурель — достойнейший среди честных людей, до того, как он потерял разум вследствие ареста его милой дочери Луизы. А я даже сожалею, — заметила Анастази, — что миска, которую я выплеснула на плечи полицейских, была... Не с расплавленным свинцом, а с горячим супом. Правда, старичок? Да, с расплавленным свинцом? Я должен подтвердить, что моя жена была предана семье Мореля. Если вы не боитесь душевно больных, сказал доктор Горбен матери Жермена, мы пойдем через несколько дворов, чтобы достичь крайнего здания, куда я попросил, кстати, привести Мореля вместо того, чтобы отправлять его на ферму, как мы обычно это практикуем. — На ферму? — спросила госпожа Жорж. — Здесь имеется ферма? — А это вас удивляет, я понимаю. — Да, у нас здесь есть ферма. Получаемые с нее продукты — весьма значительное подспорье для нашего дома, а работники на ней сами душевно больные. Эта ферма — замечательное заведение, — Лечебного назначения расположена невдалеке от бесетра Они там работают на свободе? Конечно, работа, тишина полей, природа — лучшее целебное средство. Один лишь надзиратель сопровождает их, и почти не было случая, чтобы кто-нибудь бежал. Они очень охотно идут туда и очень довольны. А небольшая плата, которую они зарабатывают, служит для улучшения условий их жизни, доставляет им маленькое удовольствие. Вот мы и пришли к воротам. Затем, заметив легкое опасение на лице госпожи Жорж, доктор добавил. «Не бойтесь ничего. Через мгновение вы будете столь же спокойны, как и я. Я следую за вами. Идемте, дети». Анастазия, — тихо произнес Пепле, шедший со своей женой позади всей группы, — когда я подумаю, что если бы адское преследование Кабриона продолжалось, твой Альфред сошел бы с ума и находился бы здесь, среди этих несчастных, которых мы увидим в странных одеждах, закованных в цепи или сидящих в клетке, как хищные звери в зоологическом саду. «Не говори мне о них, мой голубчик!» Я слышала, что сошедшие с ума от любви становятся словно обезьянами, как только увидят женщину. Они кидаются к решеткам своих клеток, издавая ужасные крики. Для того, чтобы их успокоить, сторожа бьют их хлыстом, поливают головы холодной водой, падающей с высоты в сто футов. Но даже этого мало, чтобы их утихомирить. Анастасия, не подходи к клеткам сумасшедших!» — серьезно заявил Альфред, — может произойти несчастье. — Было бы невеликодушным дразнить их, — с унынием заметила Анастасия, ведь наши чары превращают мужчин в безумных. Послушай, я пугаюсь, Альфред, когда думаю, что если бы я отказалась дать тебе счастье, ты, может быть, сошел бы с ума от любви, как эти бешеные. Наверное, так же ринулся бы ты к решетке, как только увидел женщину и стал бы рычать, бедняжка. Ты, который ныне спасаешься от них, когда они тебя раздражают. — Я щепетилен, но чувствую себя неплохо. — Анастази, ворота открываются. Боюсь, мы сейчас увидим омерзительные лица, услышим звон цепей, скрежет зубов. Как видно, супруги Пепле не слышали разговора доктора Гербена, и поэтому разделяли народные предрассудки и поныне существующие в больницах умалишенных предрассудки, которые, впрочем, 40 лет тому назад являлись ужасающей действительностью. Ворота двора открылись. Этот двор, образует длинный четырехугольник, был засажен деревьями, в нем были расставлены скамейки. С каждой стороны двора тянулись галереи причудливой архитектуры. На эти галереи выходили двери хорошо проветриваемых комнат. Человек пятьдесят душевнобольных в одинаковых серых халатах прогуливались, беседовали, либо молчали в задумчивости, греясь на солнце. Ничего общего с тем обычным представлением, которое существует у нас об эксцентрической одежде, Об лицах умалишенных нужно было обладать большим опытом, чтобы обнаружить на этих лицах признаки безумия. По прибытии доктора Гербена большая группа радостных и взволнованных больных окружила его, они приветствовали доктора строгательным выражением доверия и благодарности, а он с сердечностью отвечал им «Здравствуйте, здравствуйте, милые друзья», Некоторые из этих несчастных стояли вдалеке от доктора и потому не могли подать ему руку. Зато робко протянули руки тем, кто его сопровождал. — Добрый день, друзья, — сказал Жермен, добродушно пожимая руки, что, казалось, крайне восхищало их. — Сударь! — обратилась госпожа Жорж к доктору. — Они сумасшедшие? — Здесь наиболее буйные в нашем доме, — улыбаясь, ответил доктор. День они проводят, общаясь друг с другом, только лишь на ночь их запирают в комнаты, открытые двери которых вы видите. Неужели эти люди настоящие сумасшедшие? А когда же они становятся буйными? Ну, прежде всего, в начале болезни, когда их приводят сюда. Затем мало-помалу на них воздействует лечение, вид других больных их успокаивает, отвлекает от дурных мыслей. Ласковое обращение их утешает, и сильные приступы возникают все реже и реже. Смотрите, вот один из наиболее буйных. Это был могучий, нервный мужчина лет сорока, с черноволосой шевелюрой, с проницательным взглядом, умным выражением лица. Он не спеша приблизился к доктору, с изысканной учтивостью, смущаясь, сказал «Доктор, я должен в свою очередь...» занимать слепого гулять с ним. Честь имею заметить вам, что вопиющей несправедливостью является то, что этого слепого лишают права встречаться со мной и заставляют его, и сумасшедший с презрительной горечью улыбнулся, слушать глупую болтовню совершенно чужого, я думаю, что не ошибаюсь, совершенно незнакомого идиота, не даже в начатках каких-либо знаний, тогда как беседы со мной развлекают слепого. «Так, — я бы сказал ему, — быстро затараторил он, — я бы выразил свое мнение о поверхностях изометрических и прямоугольных, указав ему то, что уравнение со многими неизвестными, геометрическое начертание которых сведено к двум прямоугольным поверхностям, вообще говоря, не интегрируется вследствие его сложности». Я бы доказал ему, что сопряженные поверхности неизбежно становятся изотермами, и мы вместе установили бы, какие поверхности способны составить тройную изотермическую систему, если я не заблуждаюсь. Сопоставьте это разумное времяпрепровождение с глупостями, которыми занимают слепого, — заявил умалишенный, переводя дух, — и скажите мне, разве это не убийство лишать его встреч со мной? Не думайте, что это измышление безумца, тихо произнес доктор. Он оперирует иногда очень сложными вопросами геометрии, астрономии, с проницательностью, которая делала бы честь самым выдающимся ученым. Его знания огромны. Он говорит на всех живых языках, но, увы, его мучит желание познать все, и он гордится этим. Ему представляется, что все человеческие знания воплощены лишь в нем, и что, не выпуская его отсюда, мы погружаем человечество во мрак глубокого невежества. Доктор громко ответил помешанному, который, казалось, ожидал ответа с почтительным волнением. Мой дорогой господин Шарль, ваше требование представляется мне в высшей степени справедливым. И этот бедный слепой, кажется, он еще и не мой, но, к счастью, не глухой, будет наслаждаться безграничным обаянием речей, произносимых таким ученым мужем, как вы. Я займусь этим вопросом, и справедливость будет восстановлена. — К тому же, задерживая меня здесь, вы лишаете вселенную всех человеческих знаний, приобретенных и усвоенных мною, — заявил больной, постепенно воодушевляясь, и начиная жестикулировать с исключительным возбуждением. «Полноте успокойтесь, мой милый Шарль. К счастью, Вселенная еще не заметила, кого ей не достает. Как только она потребует, мы не замедлим удовлетворить ее желание. В любом случае человек ваших способностей, ваших знаний всегда сможет оказать великие услуги человечеству». «Но ведь я для науки все равно, что Ноев ковчег для природы!» — воскликнул он с блуждающим взором, скрежеща зубами. «Мне это известно, мой друг». «Вы хотите скрыть от людей правду?» — воскликнул он, сжимая кулаки. «Но тогда я вас разобью, как стекло!» — заметил он с угрожающим видом. Лицо его раскраснелось от гнева, а жилы так вздулись, что, казалось, готовы были разорваться. Ах, господин Шарль, отвечал доктор, пристально и проницательно глядя на безумного и придавая своему голосу ласковый и льстивый тон. Я-то думал, что вы величайший ученый современности и прошлого, воскликнул безумец, сменяя свой гнев на гордость. Вы не позволили мне договорить, что вы являетесь величайшим ученым прошлых веков и современности и будущего? с гордостью добавил сумасшедший. «О, несносный болтун! Он постоянно прерывает меня!» Улыбаясь, заметил доктор, похлопывая его по плечу. «Разве можно сказать, что я не знаю, какое восхищение вы внушаете и какое уважение вы заслуживаете? Ну, ладно, идемте к слепому, проводите меня к нему». «Доктор, вы славный человек! Пойдемте, пойдемте, вы увидите, что его принуждают выслушивать» в то время как я смог бы рассказать ему изумительные вещи, — продолжал помешанный, совершенно успокоившись и шагая впереди доктора во вполне умиротворенном состоянии. — Признаюсь вам, сударь, — сказал Жермен, приблизившись к матери и жене. Он заметил, что они пришли в ужас, когда умалишенный Нистова говорил и жестикулировал. В какой-то момент я боялся вспышки безумия. Господи! Прежде как только возникло возбуждение, первый угрожающий жест этого несчастного, сторожа набросились бы на больного, связали бы его по рукам и ногам, стали бы его бить, поливать холодной водой, применять самые ужасные пытки, которые можно себе представить. Судите о воздействии такого метода лечения на энергичный, и раздражительный организм, реакция которого тем сильнее, чем больше применяется принудительных мер. Тогда у больного начался бы буйный припадок, перед которым безрезультатные насильственные меры, повторяясь все чаще, они приводили бы в отчаяние больного, и болезнь стала бы почти неизлечимой. В то время как, видите, если не подавлять внезапную вспышку безумия или рассеивать ее, пользуясь крайней неустойчивостью мысли больного. Подобные явления наблюдаются у большинства умалишенных. Мимолетное возбуждение утихает столь же мгновенно, как и возникает. — А кто же тот слепой, о котором он говорит? — Это заблуждение его ума? — спросила госпожа Жорж. — Нет, сударыня, это довольно странная история, — ответил доктор. Слепой был взят в одном из притонов на Елисейских полях, где была арестована банда воров и убийц. Этого человека нашли закованным в цепи посреди подземного погреба, рядом с трупом женщины, так ужасно изуродованной, что нельзя было ее узнать. «Ужасно!» — задрожав, прошептала госпожа Жорж. Рудольф не поставил в известность госпожу Жорж, о судьбе Громотея после того, как этот последний бежал с каторги Рушфора. Этот человек ужасно уродлив, все его лицо изъедено серной кислотой. С тех пор, как его привезли сюда, он не произнес ни слова. Я не уверен, действительно ли он немой или притворяется немым. По странной случайности приступы безумия возникают у него ночью во время моего отсутствия. К несчастью, все вопросы, с которыми к нему обращаются, остаются без ответа, и нет никакой возможности узнать о его положении. Его припадки вызываются яростью, причина которой неизвестна, ибо он постоянно молчит. Другие умалишенные проявляют к нему большое внимание, они водят его гулять и с удовольствием общаются с ним. Увы, Сообразно уровню своих знаний. Смотрите, вот и он. Все лица, сопровождавшие доктора, в ужасе отступили при появлении грамотея. Это был он. Он не был сумасшедшим, но подделывался под немого и безумного. Он убил Сычиху не в припадке безумия, а в приступе лихорадки, которая возникла у него в первый раз в Букевале. Вслед за арестом в Кабачке на Елисейских полях, оправившись от внезапной горячки, Громотей проснулся в одном из помещений дома предварительного заключения в консьержерии, куда его временно поместили как у Услышав, что о нем говорят буйный, сумасшедший, он решил продолжать играть эту роль и представился абсолютно немым, чтобы не выдать себя на допросах, если возникнут сомнения в его вымышленной душевной болезни эта хитрость ему удалась отправленный в бесетер он симулировал от времени до времени сильные припадки безумия всегда избирая ночи для их демонстрации с тем чтобы избегнуть внимательного осмотра производимого главным врачом дежурный хирург разбуженный и вызванный в терапиях обычно являлся к концу кризиса, когда больной уже приходил в себя. Многие сообщники Грамотея, знавшие его настоящее имя и то, что он бежал с Катергерошфор, не были осведомлены, кем он стал, и совсем не были заинтересованы доносить на него, поэтому установить его настоящее имя так и не смогли. Он же надеялся, навсегда остаться в беседре продолжая изображать сумасшедшего и немого да это была единственная надежда единственное желание этого человека потому что отсутствие возможности наносить вред парализовало его жестокие инстинкты благодаря полному одиночеству в котором он жил в подвале краснорукова угрызение совести как известно понемногу смягчили его каменное сердце. Лишенный всяких связей с внешним миром, он сосредоточил свой разум на беспрерывном размышлении и воспоминаниях о совершенных преступлениях. Его мысли часто появлялись в виде образов, в виде картин, возникавших в его сознании. Так он объяснял Сычихи. Тогда перед ним не раз появлялись черты лица его жертв, Но это было не только безумие, это была сила воспоминаний, доведенная до высшей степени выразительности. Таким образом, этот человек во цвете лет атлетического сложения, которому предстояла еще долгая жизнь, этот человек, обладавший ясным умом, должен был проводить долгие годы среди умалишенных, притворяясь совершенно немым, либо... Если бы его притворство обнаружили, ему грозил эшафот за совершенные им новые убийства, или его приговорили бы к вечному заключению среди злодеев, которым он питал глубокую ненависть, все возраставшую по мере того, как он раскаивался. Громотей сидел на скамье, лес сидеющих волос покрывал его огромную, безобразную голову. Облокотившись на колени, он поддерживал руками подбородок. Хотя эта отвратительная маска была лишена глаз, две дыры на лице заменяли ему нос, а рот у него был бесформенный, его чудовищное лицо выражало глубокое, неизлечимое отчаяние. Душевно больной юноша с печальным, доброжелательным и нежным лицом стоял на коленях перед Громотеем, Держа его крепкие руки в своих руках, добродушно взирал на него и ласковым голосом беспрестанно повторял одни и те же слова: Земляника, земляника, земляника. И вот единственное, что может сказать слепому, этот идиот, с важностью произнес ученый-безумец: если у него глаза закрыты, то глаза его духа, несомненно, открыты и он был бы благодарен, если бы я нашел с ним контакт. «Не сомневаюсь в этом», — заявил доктор, в то время как несчастный безумец меланхолическим взглядом с состраданием созерцал отвратительное лицо Грамотея, умиленно повторяя «земляника, земляника, земляника». С тех пор, как он прибыл сюда, этот несчастный сумасшедший произносит только эти слова. — пояснил доктор, обращаясь к госпоже Жорж, которая с ужасом смотрела на грамотею. Какой смысл он вкладывает в эти слова? Единственные, которые он произносит, я не могу постигнуть. — Боже мой, мама! — обратился Жермен к госпоже Жорж. — Как удручен этот несчастный слепой! — Правда, дитя мое, — ответила госпожа Жорж, — у меня невольно сжимается сердце. Мне тяжело на него смотреть. О, как печально видеть человечество в облике этого мрачного субъекта! Едва госпожа Жорж произнесла эти слова, как громатей задрожал. Его изуродованное лицо побледнело так, что шрамы стали еще заметнее. Он поднял и быстро повернул голову в сторону матери Жармена. Она не могла удержать крик ужаса хотя и не знала, кто был этот несчастный. Грамотей узнал голос своей жены, и из слов госпожи Жорж убедился, что она разговаривает со своим сыном. Что с вами, мама? воскликнул Жермен. Ничего, мой милый. Но жест этого человека, выражение его лица, все это меня напугало. Пожалуйста, извините мою слабость. Обратилась она к доктору. — Я почти сожалею, что, уступив любопытству, пошла сопровождать сюда моего сына. — О, ведь это единственный раз. Об этом не стоит жалеть. — Конечно же, наша дорогая мама никогда не придет сюда. И мы тоже, не правда ли, милый Жермен? — сказала хохотушка. — Здесь так грустно. Просто сердце разрывается. — Полноте. «Вы ведь маленькая трусиха. Не правда ли, доктор?» — улыбаясь, сказал Жермен. «Не правда ли, что моя жена трусиха?» «Признаюсь, — ответил доктор, — что вид этого несчастного слепого и немого меня удручает. А я-то ведь видел многих несчастных». «Какая рожица, а, милый старичок?» — тихо сказала Анастасия. «Вот что, слушай, по сравнению с тобой...» Все мужчины кажутся мне столь уродливыми, как и этот несчастный. Вот почему никто из мужчин не может похвастаться тем... Ты понимаешь, мой Альфред? — Анастасия, это лицо я увижу во сне. Точно у меня будет кошмар. — Мой друг, — обратился доктор к Громатею, как вы себя чувствуете? Громатей безмолвствовал. — Вы, значит, меня не слышите? произнес доктор, легонько поглаживая его по плечу. Громотей ничего не отвечал, паник головой. Вскоре из его незрячих глаз покатились слезы. — Он плачет, — сказал доктор. — Несчастный человек! — с состраданием добавил Жермен. Громотей содрогнулся. Он вновь услышал голос своего сына. Его сын чувствовал к нему сострадание. — Что с вами, какое горе вас удручает? — спросил доктор. Громотей молча закрыл лицо руками. — Мы от него ничего не добьемся, — произнес доктор. — Позвольте мне им заняться. Я его утешу, — заметил ученый-безумец с важным претенциозным видом. — Я сейчас ему докажу, что всякого рода ортогональные поверхности где все три системы являются изотермами. Первое. Системы поверхностей второго порядка. Второе. Системы эллипсоидов, вращающихся вокруг малой и большой осей. Третье. Те... Нет, в самом деле, продолжал безумец, восхищаясь и размышляя, я расскажу ему о планетной системе. Затем, обратившись к молодому сумасшедшему, все еще стоявшему на коленях перед грамотеем, он произнес, — «Катись отсюда со своей земляникой, мой мальчик!» — обратился доктор к молодому больному. «Нужно, чтобы каждый из вас, в свою очередь, сопровождал и занимал этого бедного человека. Позвольте вашему товарищу занять ваше место». Молодой человек тотчас подчинился, поднялся, робко взглянул на доктора своими большими голубыми глазами, почтительно поклонился, махнув рукой, попрощался с Громотеем и ударился жалобным голосом, повторяя «Земляника, земляника!». Доктор, заметив, какое удручающее впечатление произвела эта сцена на госпожу Жорж, объяснил ей, «К счастью, мы идем к Морелю». И если моя надежда осуществится, ваша душа воссияет, когда вы увидите, как этот замечательный человек обрадуется, встретив свою жену и дочь. И доктор удалился в окружение сопровождавших его лиц. Грамотей остался один с ученым-безумцем, который начал ему объяснять, к тому же с глубоким знанием этого вопроса и весьма красноречиво, величественное передвижение светил, бесшумно огибающих гигантское небесное пространство и обретающих ночью естественную форму. Но Громотей не слушал его. С глубоким отчаянием он размышлял о том, что больше никогда не услышит голоса ни сына, ни жены. Боясь, что он сможет навлечь на них несчастье, позор, страх, если бы стало известно его имя, Он претерпел бы тысячу смертей, нежели пожелал бы открыться им. Единственным и последним утешением для него оставалось то, что он на мгновение внушил жалость своему сыну. Невольно ему вспомнили слова Рудольфа, которые тот сказал ему, прежде чем подверг его страшной каре. «Каждое твое слово теперь — богохульство, каждое твое слово станет молитвой. Ты смел и жесток, потому что ты сильный. Ты будешь нежен, смирен, потому что ты слаб. Твое сердце недоступно для раскаяния, но придет день, когда ты будешь оплакивать свои жертвы. Из человека ты превратился в жестокого зверя, но настанет день, и твой разум воспрянет благодаря раскаянию, Ты не пощадил даже тех, кого щадят дикие звери, свою самку и своих детенышей. После долгой жизни, посвященной искуплению твоих злодеяний, твоей последней молитвой будет обращение к Богу, чтоб Он не спаслал тебе нежданное счастье умереть в присутствии твоих жены и сына. Теперь мы пройдем по двору идиотов и направимся к зданию, где находился Мурель, — сказал доктор, выходя со двора, где они видели грамотея.